— У вас славный мальчуган, Ланграф. Перед сном он прочел нам наизусть песню о вещем Олеге на стихи некоего Высоцкого. Очень актуально и познавательно. Это вы его научили? — Уф. вот стервец. Нет, чтобы сбацать какой-нибудь умный стишок из предпраздничной программы детского сада. В конец меня опозорит. — Милорд, я обещал Ивану покатать его на лошади, и дать померить шлем. Да он в нем утонет. Если твою кастрюлю на ребенка надеть, то других доспехов уже не надо. И так одни тапочки видны. Вот что, парни, давайте-ка поутру тихонечко двигать к сукубам, пока Люцифер всерьез нас не хватился. На это особенно не рассчитывайте, лордский минок. Владыка ада не чита какому-нибудь резенкамфу. Он всегда будет знать, где вы, и сделает все, чтобы навеки уничтожить саму память о тринадцатом ланграфе. В этой бойне меч без имени слабая защита. Основную роль будет играть магия. Подождите, поручик, кое-что я так и не уяснил. Люцифер он кто? Сатана, дьявол, вельзевул, шайтан, вселенское зло, непобедимое рукой человека, или нет? Вы утверждаете, будто он всесилен и между тем выбираете общим голосованием. Он не в состоянии избавиться от им же вызванного демона, но от него нет спасения в моем мире. Он ставит капканы, раздвигает границы пространства, крадет моего сына, а сам не в состоянии задержать наш отряд всего из пяти человек? Мы у него на глазах рушим все его планы, сбегаем, гробим уйму подотчетных лиц, разрушаем тюрьму, а он нас до сих пор не поймал». Гаргулия Таймс рыдала, отпуская нас во тьму на верную смерть. Для них имя Люцифера — символ высшей власти зла, а здесь его по-домашнему кличут Люци. — Да что ваша Гаргулия знает о тьме? — досадливо отмахнулся черт. — Она здесь была хоть раз? Весь этот треп об ужасах здешней жизни здорово преувеличен. Если сопоставлять величины — что пропорционально владыка нашего ада ничуть не выше любого мелкого башка из Срединного королевства. Если же брать в глобальном масштабе, то, конечно, есть Господь Бог, есть и дьявол. Но для них мы столь ничтожные существа, что о нас они и не подозревают. Вы связались не с самим дьяволом, а с его безобиднейшим отражением. Для нас же Люцифер — это вообще не имя, а скорее должность. Но все равно, имейте в виду, что даже в этом случае более мощного противника у вас не было. На рассвете Брумель повел нас по коридору навстречу судьбе. Иван ни в какую не хотел просыпаться и мирно додремывал на загревке у бульдозера. Лия спорила с Вероникой по поводу завтрака. «Тащить на себе большие запасы мы не могли», А тот паюк, что нам оставили воины Дембеля, едва ли рождал надежды на сытный обед. Луна пребывала в сумрачных размышлениях, и мне никак не удавалось отвлечь ее разговором. В смысле, он шел не по тому руслу. Скажи, а вот если бы у тебя не пропал сын, ты бы вернулся в Ристайл? Конечно, при первой же возможности. Но ведь тебя не было целых пять лет по меркам твоего мира. Любимая, ну как я мог? Белый конь за мной не приезжал, выехать в Прибалтику не позволяли средства. К тому же я не уверен, что еще раз смог бы пройти все ловушки в переходах. Ты хотел меня увидеть? Да, естественно, какой вопрос? Не знаю. Она пожала плечами. Вот когда украли твоего ребенка, ты быстренько нашел дорогу в наше королевство. Ну, это... Я тут... Все получилось довольно спонтанно, и я... А ты вообще меня любишь? Люблю. Но заберешь сына и возвратишься домой к жене. А я, конечно, опять останусь здесь. Вернусь в монастырь или даже умру от тоски. Ты когда-нибудь приедешь, а меня уже нет. Луна. Я попытался обнять ее за плечи, но она вывернулась. Нет, ты скажи ты реши со мной что-нибудь. Найди мне место, положение, рамки, условия для жизни, чтобы я могла ждать тебя до старости и не думать, где ты сейчас. С кем ты? Кто с тобой? Любимая, не надо. Пойми же, наконец, для меня это не просто роман. Все гораздо серьезнее. «Выход во тьму», — торжественно объявил бакенбардистый поручик. Мы вошли в совершенно незнакомый сводчатый зал, с такой же высокой аркой и межгалактической темнотой внутри. «Что-то вроде бы это не то место, где мы входили», подозрительно сощурилась Вероника. «У нас входов и выходов во тьму штук 12 повел бровями Брумель. «Но в вашем мире почему-то упорно считают, что тьма одна, глупости. Это всего лишь банальные врата для перемещения по измерениям. Мир чудесен и многообразен». Нужно иметь божественное разумение, чтобы создать его таким великим и сложным. Мы не дерзаем понять его природу, мы просто к нему приспосабливаемся. Что еще вам нужно? Выход к Сукубам здесь? В центр Соединенного Королевства нужно идти через другую тьму? Можно, конечно, и через эту, но через ту короче. Папа! Папа, посмотри туда! Там опять этот противный Люцифер! и в тот же миг в залу резво вломились правительственные войска во главе с мускулистым рогоносцем в Мантии. Ну вот, опять все снова здорово, и как им не надоест за нами гоняться. Попались! Черти громко расхохотались, чтобы их смех звучал достаточно грозно. Почему-то мы совсем не испугались. Нет, совсем ничего, не боятся только дураки, просто мы от них недалеко ушли. «Эй, Люци! а где мой старый знакомый? Ну, пожилой такой интеллигентный дедушка с молодой душой и повышенной резвостью. Как бишь его звали?» По рядам врагов пронесся тихий зубовный скрежет. «Понятненько. Значит, многие помнят». Люцифер шагнул вперед, держа в накачанных руках здоровенный золотой посох, украшенный рунами И каббалистическими знаками. «Будь ты проклят, скиминок, Мы едва сумели избавиться от твоего похабного демона. Впредь тебе не удастся так легко нас одурачить. Но я рад, что мне удалось захватить всех врагов сразу, именно в ту минуту, когда вы уже считали себя в безопасности. Нет таких мук, которым бы мы забыли вас подвергнуть». Я... Милорд, вы хотите сказать, что это вот ходячее анатомическое пособие и есть великий владыка Ада? Неужели его хоть кто-нибудь боится? Молчать, взвизгнул несчастный. А зря. Орать на нас никому не рекомендуется. Ничего хорошего из этого пока не получалось. Мы только завелись. Лордский минок, «Позвольте я, обломаю ему рога, мне подойдет на украшение для шлема», задумчиво прогудел трусливый рыцарь. «Или папе подарю, как сувенир на стену, он обычно развешивает там свои охотничьи трофеи. А может быть, я займусь резьбой по кости, сделаю из рогов фигурные зубочистки». Лия считает, что у меня есть задатки художника. Беги к мамочке, недоумок, пусть она снимет с тебя эту дурацкую тряпочку и научит правильно надевать подгузник. Черти глядели строго, но едва сдерживали улыбки. Люцифер был настолько ошарашен нашей неизмеримой наглостью, что даже не пытался возражать. Я на свободе. Никто не в состоянии задержать честного черта. Если его помощь требуется легендарному ландграфу Я покидаю ад по срочному делу Честь имею, господа Папа, да я тоже им скажу Вдохновившись примером Брумеля Полез с критическими высказываниями и мой сын Вы нечестно играете в карты Козыри так не ходят А тетя Лия мне настоящий кинжал подарила Вот а я с вами больше не играю!» Все выговорились. «Люцифер, нам пора. Примите совет на прощание, идите домой, выпейте чего-нибудь утешительного и придумайте более полезное для здоровья развлечение, чем ловля ланграфов. Пивные банки пособирайте, что ли. Ну, присядем на дорожку?» «Нет!» – взревел обиженный в лучших чувствах владыка Ада. «Вы никуда отсюда не уйдете! Вы умрете прямо здесь! Все!» Он поднял посох, и из него ударили голубые лучи, кроша потолок у нас над головами. «Я уничтожу вас! Смешаю с пылью! Сотру в порошок! Не оставлю даже мокрого места!» Мы невольно пригнулись. Меч без имени упорно требовал пустить его в дело, но врагов было слишком уж много. Все даже не вмещались в зале, толпясь в ближайших коридорах. Надо было что-то делать. «Эй, поручик! Что там у него за волшебная палочка?» «Посох разрушения. Им ничего нельзя создать, но можно легко сломать любую стену, любую скалу, любую крепость. От этого оружия нет защиты». «Ну нет, так нет». «Умрем героями нам не привыкать». Я оглядел своих храбрецов, как-то не сразу сообразив, кого не хватает. «Лия!» Пока мы, тихо поругиваясь, готовились к неотвратимой битве, наша белобрысая недотрога, подозрительно пошатываясь и подпрыгивая, держась за стеночку, пошла на Люцифера. Все замерли. И наша банда... И боевые части чертей и сам владыка ада с тупым рассеянным любопытством следили дойдет или все-таки хрястница. В нависшей тишине предельно громко звучало сбивчивое бормотание Ильи. Ты, этот бык, ты еще конец охренела? У Люцифера отвисла челюсть. Милорд, она же пьяная! Не то слово, она уже никакая. В доску, в стельку, в дым, в накотый. Но когда? Еще пару минут назад девчонка была трезва, как стеклышко, а сейчас лыка не вяжет. Ничего не понимаю. Лия дочекеляла таки до владыки и, покачиваясь как подсолнушек, высказала все, что она о нем думает. Опуская лишние эпитеты, скажу, что всем стало ясно. Если сей же час Люцифер не покончит с собой, совершив показательное харакири, то он опозорен навеки. Его заплюют соседи, ибо жить после таких оскорблений попросту невозможно. В целом Лия уложилась коротко и содержательно в полминуты. — Кызел, оборванец, тракан надутый, Псих... Псих... Пад! сизофреник Забил! и вообще честно мы разговариваю, да он, да он. Да он. По-моему, у владыки стало плохо с сердцем. Пока он ловил ртом воздух и озирался в поисках кислородной подушки, Лия сделала еще шаг вперед, подпрыгнула и шлепнула крепкой ладошкой по багровому от стыда пятачку все ахнули. Люцифер страшно побледнел. Лия хрюкнула и, теряя равновесие, схватилась обеими руками за золотой посох разрушения. От неожиданности Люци разжал пальцы. Пьянь зеленая так и покатилась в сторону в обнимку с посохом. До нас не сразу дошел весь ужас происходящего. Лия тоже ничего не поняла. Она лишь попыталась встать и удержаться на ногах, размахивая этой гаубицей на размер китайского канатоходца. Через минуту пещера напоминала знаменитое полотно Брюлова «Последний день Помпеи». Стены рушились, с потолка валились целые глыбы, пол покрывался страшными трещинами, пыль стояла столбом, громы и молнии висели в воздухе. В относительно небольшом зале началась давка. Хорошо еще, что мы все стояли плечом к плечу друг с другом, и никто не потерялся. Чертям пришлось хуже. Уж не знаю, кого и сколько позадавило, но от дикого воя просто резало уши. Рогатая нечисть топтала своих же, носясь взад-вперед по телам раненых. Лия вцепилась в посох мертвой хваткой и, вопи от страха, подпрыгивала вместе с ним как студентка строительного колледжа с отбойным молотком. Я остановлю ее! Луна кувырком бросилась вперед. Она подкатывалась к ней раз шесть. Это с боевым опытом профессиональной наемной убийцы, но была вынуждена вновь и вновь откатываться обратно, ибо нетрезвая жена бульдозера творила совершенно непотребные вещи. Казалось, она задалась сознательной целью уничтожить весь ад к чертям собачьим. «Тетя Лия, дайте мне попробовать!» Рушилось все. Никто не знал, что именно ахнет по голове в следующую минуту, сползет ли стена за спиной или пол разверзнется под ногами. Вероника тайком решила что-то колдануть, и в результате шаровая молния, влепившись в посох разрушения, отрикошетила прямиком по арке тьмы. Левая сторона свода начала распадаться по кирпичику. Юная ведьма пискнула и присела. Луне наконец-то удалось сцепиться с Лией и выбить из ее рук страшное оружие. Посох покатился по камушкам, допрыгал до трещины и… … ух… там ему и место. «Все за мной! Уходим во тьму!» Брумель с Вероникой встали впереди, я взял Ивана на плечи. А Луна, передав Лию под арест трусливому рыцарю, перешла в тыл. Напоследок целый столб ярко-оранжевого пламени вертикально ударил из той трещины, куда провалился посох. Наверное, он долетел до дна и все-таки сработал. Потолок рухнул. Мы шагнули во тьму. С проводником это не страшно. Я больше волновался за ребенка, но от обилия впечатлений он свернулся к калачикам, сполз мне на руки и засопел. «Бульдозер, как она?» — тихо спросил я в темноту. — Спит, милорд, самым невинным сном, океагнец божий. — Что такое на нее нашло? Обычно милая спокойная девочка учинила просто пьяный дебош. — Я никогда ее такой не видел, ведь она и не пила ни капли, вот что самое удивительное. Мы приняли понемногу на вечеринке у дембеля, а она только ела фрукты, я точно помню. Действительно загадка. Наваждение какое-то. Причем ни с того, ни с сего. Резко, как будто... Стоп! Меня осенило. Она же пила. Позавчера Вероника выдала ей стакан колдовского вина для сугрева. Помните, как она замерзла, когда мы вырубали ее изо льда? Я тогда только лизнул капельку и до вечера ходил умиленный, как сантехник. А выпила все. Ну милорд... Прошло почти двое суток. Почему бы ей тогда не захмелеть сразу? Недоверчиво пробубнил мой оруженосец. Похоже, ему все-таки было стыдно заженить бы на потенциальной пьянице. Ты откуда я знаю? Ты об этом Веронику спроси. Ну, длинноносая краса, говори, чего ты ей туда намешала? Ответом был короткий жалобный вздох и невнятное бормотание о том, что ее никто не любит, не ценит и не понимает. Луна сзади погладила меня по руке. Я размяк. Впереди неясно забрезжил свет. Люблю, когда все кончается хорошо.